Но зато одно я знаю совершенно точно. Эннар Второй не обманул меня вчера. И он действительно все это время был рядом. Незаметно, настойчиво, преданно. И он был готов остаться даже тогда, когда раздраженный жрец решил ускорить мою кончину. Я не знаю точно, что именно случилось в тот момент, когда Лин подорвал всю связку опасных изобретений Рига. Предполагаю, правда, что он вытянул оттуда максимум энергии, чтобы избавить меня от мучений. Использовал эту силу, чтобы не трогать мою, потому что ее и без того уже почти не осталось. Но и того, что он не забрал, вполне хватило, чтобы раскидать окруживших меня людей, отшвырнуть подальше растерявшегося алтара, распугать теней, заставить гора уйти на пару мгновений в пустоту, И вынудив дрогнуть руку господина Георса, который вместо того, чтобы добить меня, попал совсем в другого человека, того самого, которого потом упорно вытягивал с того света Эа, и от которого я, хотя уже тогда видела, что с ним что-то не так, поспешно отвернулась, чтобы не дать себе шанса осознать эту необычную правду. Однако, будучи в совершенно невменяемом состоянии, я все-таки зацепила его своей силой, вернула обратно, удержала на самом краю, но тут же постаралась забыть, чтобы не дать надежде вспыхнуть заново. — Как вам не стыдно, Ваше Величество? — наконец прошептала я, упорно пряча глаза. — Рисковать своей жизнью ради других? Притворяться? Обманывать, вкрадываться в доверие И упорно лезть на рожон, когда от вас так много зависит? Эннар второй странах хмыкнул А что в этом такого? Если тебе можно, то почему нельзя мне? Вы король А ты ишь У вас есть обязательства перед страной А у тебя обязательства перед во аларом Вы говорили, что эмоции только мешают «Я был неправ», — тихо сказал он. «Просто меня всю жизнь учили лишь тому, что наш дар опасен для окружающих. Настойчиво повторяли, что только холодный разум способен его обуздать. Утверждали, что иного пути нет, и что малейшая уступка собственным чувствам может привести к, неповтори... к непоправимым последствиям. И я научился это делать, Гайден». Научился скрываться и прятаться от самого себя. Это, как ни странно, оказалось довольно просто. Намного проще, чем сдирать с себя намертво прилившую маску. И гораздо легче, чем лгать, притворяясь кем-то, кем я на самом деле никогда не являлся. До встречи с тобой я не знал, что такое жить по-настоящему. Я существовал, ходил, говорил, но не чувствовал внутри тепла. А когда встретил тебя, это тепло внезапно появилось. Исчезла пустота, которая там была раньше. Возникли странные сомнения, желания, стремления. И мне вдруг захотелось идти дальше, Гайда. Захотелось жить ради того, чтобы видеть тебя снова и снова. Ради того, чтобы хотя бы иногда встречать твою улыбку. Чтобы сравнивать ее с солнцем слушать твой голос и раз за разом повторять, что это лучшее, что случалось со мной за долгую не слишком хорошую, если подумать, жизнь. Не услышав от меня никакого ответа, король сделал неуверенный шаг навстречу. — Я знаю, что много ошибался, Гайден, и порой это были совершенно нелепые ошибки. Знаю, что ты тоже многое пережила и частично. Я признаю, эта боль случилась по моей вине. Но я не хочу, чтобы все закончилось просто так, Гайде. Я не хочу больше тебя отпускать. Вернее, нет, не так. Я готов тебя отпустить, зная, что ты не терпишь неволи. Но очень хотел бы надеяться, что это не навсегда. Что когда-нибудь ты все-таки останешься здесь, со мной. Быть может, тоже на время». Потому что что всегда будет необходимо во многих местах, и я хорошо это понимаю. Но я готов тебе покясться, что буду ждать этого дня, так долго, как потребуется, и буду ждать твоего возвращения, хотя бы для того, чтобы иметь возможность еще раз увидеть твои удивительные глаза. Я вздрогнула, когда он оказался совсем близко, и медленно, осторожно, очень бережно коснулся моей щеки. В голове все смешалось, все умные мысли выдало куда-то прочь. Я стояла почти не дыша, завороженно слушая его голос и думала лишь о том, что, кажется, снова готова поверить, готова простить, понять, принять и доверчиво признаться, что в действительности все, что я хотела бы сейчас, вот оно. Здесь, прямо передо мной, в горящих напротив глазах, где не было никакой фальши. Где-то далеко-далеко внутри меня с тихим щелчком раскрылись железные двери прочного бункера. Недовольно затрещали его стальные стены. С раздраженным шипением уползла прочь тоска. Осыпались прахом сомнения, тревоги, страхи а вместо них осталось лишь ощущение поразительной легкости, веры в лучшее и, конечно же, надежды. — Останься со мной, Гайде! — тихо прошептал Эннар второй приподнимая мое лицо и пытливо заглядывая в глаза. — Кем угодно, королевой ли, иштой, или просто прекрасной гостьей. Останься. Прошу тебя. Или хотя бы пообещай, что вернешься. — Я знаю, что ты все еще не забыла, эйры, Знаю, что тебе становится так же тяжело от мысли, что это чудо больше никогда не вернется. А оно было, это чудо. Я тоже чувствовал и видел его в твоих глазах. Было бы ошибкой позволить ста старым обидам разрушить это древнее волшебство. — Ты как-то сказала, что верность — это жертвенность. И я сделал все, чтобы не тревожить тебя лишними сомнениями. Поверь, я приму любое твое решение. Я готов идти на уступки. Готов тебя поддерживать, защищать, хранить, оберегать, как только может мужчина хранить и оберегать любимую женщину. Я слишком долго сомневался, чтобы рискнуть потерять тебя и снова. Слишком долго к тебе шел. И слишком о многом передумал за эту ночь чтобы не сказать теперь самого важного. Быть может, это совсем не ново. Может, ты даже слышала это не раз, но... Ты нужна мне, Гайде. Очень. И я бы очень хотел, чтобы ты перестала в этом сомневаться. Возможно, это любовь. Я не знаю. Со мной такое впервые. А может, что-то иное, чему еще не подобрали название. Но я знаю точно. Без тебя у меня не будет того света, который есть сейчас. Без тебя у меня не будет будущего, которое я хотел бы прожить, и без тебя уже не будет той радости, которую я испытываю в этот самый миг. Всего лишь от того, что ты близко, рядом, и все еще не отталкиваешь меня, как раньше. — А как же корона? — сглотнула я, чувствуя, что еще немного, и сердце просто выпрыгнет из груди. — Вы ведь от нее не откажетесь? — Откажусь. Стоит лишь тебе следующий праздник согласия показать, что я, как правитель, уже не справляюсь, и никакой короны не будет. — Что, вот так просто? — не поверила я, тем не менее не делая попытки отстраниться. Эннар второй спокойно кивнул. — Конечно. Но разве ты этого хочешь? — Каждая женщина хочет, чтобы ради нее мужчина совершал какие-нибудь безумства. К примеру, отказался от трона, — притворно вздохнула я, — сделал что-то невозможное. Единорога там добыл, шапку-невидимку наизнанку вывернул. А если выбор стоит или она, или весь мир, то громко прокричал, что любой важнее. — Ты намного важнее, — тихо согласился король, с нескрываемой нежностью поправив выбившийся из моей сложной прически локон. Но кричать об этом я не буду. Достаточно того, что ты это знаешь. И хорошо понимаешь, что такое долг, от которого невозможно отказаться. Да и как может быть иначе? Ведь на тебе висит точно такой же. Конечно, я не знаю, как дальше повернется наша жизнь. Что будет с нами и какие трудности нас ждут. Но очень постараюсь не допустить ситуации, в которой мне пришлось бы делать такой жестокий выбор. К тому же мне почему-то кажется, что ты поймешь, Гайды. — Да, — тяжело вздохнула я. — Насчет долга вы правы. Хороший правитель — это правитель, который думает в первую очередь не о себе, а о тех, ради кого он согласился взять на себя время власти. И, наверное, если бы вы ответили иначе, я бы сейчас просто развернулась и ушла. Но я действительно знаю, что это... Очень трудный выбор. И я бы тоже не хотела, чтобы тот, кто мне дорог, и тот, кому дорога я, вдруг оказался на таком сложном перекрестке. Достойный ответ. С грустью уронил король, когда я снова опустила глаза. — Но ты так и не сказала самого главного. — Я... я просто сомневаюсь, что это хорошая идея, — откровенно занервничала я потому что у меня очень много недостатков. Я терпеть не могу платьев, ругаюсь, когда считаю нужным, ворчу, сомневаюсь и ужасно не люблю золотых клеток. По утрам и вечерам я в обязательном порядке тренируюсь с оружием. Я должна буду часто уезжать на неопределенное время. И у меня много друзей, которые непременно станут претендовать на мое исключительное внимание. А еще мой друг... Настоящий, хотя и бывший, демон. Один брат — полудемон. Второй обожает жечь все вокруг. Третий сводит с ума один, одним лишь взглядом. Четвертый швыряет молниями. Еще двое — обортни с безобразными манерами. И вообще, во сне я стягиваю на себя одеяло неужели вы готовы мириться с моим ужасным характером чтобы получить сомнительное звание моего мужа энар второй шумно выдохнул святые небеса гайды я готов смириться почти совсем на свете если это поможет тебе чувствовать себя спокойно даже с наглотообранным одеялом блестя глазами и едва сдерживая дурацкую улыбку поинтересовалась я даже Король ласково провел кончиками пальцев по моей шее и тоже улыбнулся. Открыто, искренне, с таким невероятным облегчением, что я вдруг почувствовала, как стремительно рушится между нами невидимая стена. При этом глупое сердце грохотало уже так, что за ним почти не стало слышно трескока огня в камине. Щеки пылали, пальцы нервно подрагивали а на языке все время крутились какие-то колкости. «Только учтите, я не привыкла к дворцам и известной вам роскоши». «Всего-то?» — хмыкнул Энар Второй, уже гораздо увереннее и с видимым удовольствием погладив мои волосы. «Если потребуется, я велю построить самую маленькую и нищую лачугу в любом месте солиться, которая тебе понравится». И еще я не люблю пышных приемов и важных торжеств. — Хорошо. Мы будем встречать гостей прямо на лестнице, в дерегах и в лаптях, чтобы тебе было комфортно. Я хмыкнула. — Ваш церемонимейстер этого не одобрит. — Тогда я его уволю клейшему и найму нового. Старому шингу все равно пора уже на покой. А молодого я сразу предупрежу, что не терплю возражений. Я тоже этого не терплю. И, кроме прочего, ничего не смыслю в государственных делах. Упорно попыталась вовернуться я. Пустяки. Ласково погладил мою щеку король. Думаю, мы это уладим. К тому же в государственных делах смыслю я. А женщинам у нас вообще не принято в это вмешиваться. Так что никто не удивится тому, что ты избегаешь подобных проблем. «Да я не привыкла ничего избегать!» Неожиданно нахмурилась я. Но его величество только тихо и облегченно рассмеялся, а потом осторожно обнял и, коснувшись губами моего лба, мягко улыбнулся. «Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, Гайдэн!» Меня снова ласково поцеловали, успокаивая, возвращая потерянное равновесие и мягко убеждая в своей правоте. Избегать или же активно участвовать во всех делах, какие покажутся тебе важными. Носить корону или выкинуть ее в самый дальний угол своей комнаты. Одеваться фантомом или благородной леди. Ты можешь жить здесь или каждый день возвращаться в Скорон Олл. Никто не прикует тебя цепями к стене. Поверь, даже я. И что, это все? — сомнением переспросила я, рискнув не просто посмотреть на его смягчившееся лицо, но и осторожно коснуться груди, где под рубах и так же неистово, как и мое, колотилось сумасшедшее сердце, гулкое, взволнованное, счастливое. В ответ с облегчением ощутила, как меня, наконец, обнимают сильные руки, но все равно упрямо спросила... — Неужели никаких больше рамок, Ваше Величество? И совсем никаких условий? — Только одно, — неслышно прошептал король, наклоняясь к моему лицу. — Пожалуйста, называй меня просто по имени. Лисина Александра без права на выбор Послесловие Когда в небе над скорон Олом разгорелась неестественно яркая звезда, дворец четырех владык насторожно притих и на всякий случай окутался дополнительным слоем защиты. Спустя несколько синов поисковые заклятия дворца идентифицировали звезду как крупный подозрительный и способной нанести серьезное разрушение летающий объект. В покое владык тут же отправился тревожный сигнал – Все системы защиты были приведены в полную боевую готовность. Однако почти в то же мгновение объект резко потускнел, поблек, а потом окончательно пропал из виду, при этом продолжая быстро приближаться. Когда расстояние до него сократилось до трех ударов сердца, сверху пришел внятный упреждающий сигнал, на расшифровку которого охранным системам потребовался ровно один синт. И как только это произошло, по крыше, ощетинившегося магическими орудиями дворца, пробежала мелкая судорога. Боевые заклинания мгновенно деактивировались. Внешние контуры торопливо раскрылись, стремясь пропустить необычного гостя до того, как он испортит важные магические узлы. Вот только они слегка опоздали с реакцией. Внезапно выросшая в размерах звезда со свистом и грохотом влетела в поспешно распахнувшийся коридор, лихо срезала верхушки деревьев во дворцовом саду и на полном ходу приземлилась на специально выстроенную террасу. При этом неосторожно снесла сразу пять высоких колонн, взрыла каменный пол на глубину полутора локтей, с мясом вырвала оттуда тяжелые мраморные плиты и заставила содрогнуться дворец до основания, после чего окуталась густыми клубами пыли и, наконец, резко затормозила, лишь в самый последний момент остановившись перед богато украшенными дверьми, на которых вдвиг... в дикой спешке исчезали последние охранные заклинания. «Апчи!» — чихнула я, кубарем скатываясь с шипастой спины громадного ящера, чуть не поцеловавшегося со стеной. «Лин!» Когда ты научишься плавной посадке? Сколько времени летаешь, а мне до сих пор приходится оправдываться перед братьями за разрушенное до основания гостевое крыло? И ничего не до основания, — невозмутимо возразили мне. Подумаешь, разбили несколько колонн. Сейчас я все исправлю. Я снова чихнула, и, выбравшись из плотного полевого облака, с беспокойством огляделась. Но вот так и знала. Опять посадочная площадка разбита в хлам. Ограждающие колонны, выстроившиеся вдоль террасы в два ряда, повалены, как кегли в боулинге. Место пола вместо пола красуются разнокалиберные обломки тяжелых плит, в которые Лин при торможении неосторожно запустил когти. Каменные бортики жестоко раскрошены. Ухоженные кусты от сильного ветра облысели. Одни только охранники с короной возле закрытых дверей стоят, как стояли, и даже виду не подают, что хоть как-то удивлены. Впрочем, может, они и правда перестали удивляться? После того, как мы приспособили эту террасу под свои нужды, тут регулярно случались какие-то локальные катаклизмы. То стена упадет, то крыша прогнется, то колонны разлетятся». Я с укором обернулась, но Лин, уже успевший сменить облик с драконьего на человеческий, ответил совершенно спокойным взглядом, после чего сделал незаметный жест и удовлетворенно отвернулся, а всего через пару мгновений поврежденные колонны приняли свой превозданный облик, самостоятельно вернувшись на прежние места. Плиты на полу снова стали цельными и гладкими, Несчастные кусты заново обросли листвой. А витающая повсюду пыль испарилась, будто ее и не было. Если бы не моя грязная куртка и не припорошенные каменной крошкой лица охранников, можно было подумать, что вовсе ничего не случилось. Тем более, что виновник этого безобразия по-прежнему был чист и невинен, как овечка. «А пораньше убрать сигналки нельзя было?» — осведомилась я, отряхивая пыльные коленки. — Я проверял боеспособность новой си системы защиты, основанной, между прочим, на твоих воспоминаниях. Невозмутимо отозвался Лин. — Как оказалось, работает она неплохо, только малость притормаживает. Придется увеличить скорость реакции на внешние раздражители и отладить систему распознавания. А ты, кажется, нервничаешь. — С чего ты взял? — — подозрительно прищурилась я. «Ну, если я ничего не перепутал, то у тебя через десять минок должна состояться официальная церемония представления. Разве нет?» «Спасибо, я помню», — посмурнела я, резко отворачиваясь и снимая маску. «Добрый вечер, миледи!» Тут же отсылетовали четверо смуглокожих молодцов у двери. Старшие кланы, естественно которые уже наверняка доложили братикам о моем возвращении. «Добрый!» — совсем мрачно отозвалась я, и, не дожидаясь, Лина решительно толкнула тяжелые створки. «Владыки у себя?» «Никак нет, миледи. Две с половиной минки назад отбыли телепортом». «Блин!» — с чувством сказала я, снова повернувшись к Лину. «Еще не хватало нам опоздать!» «Вот скажи, чего ради мы явились сперва сюда, да еще поверху, когда можно было сразу махнуть на Королевский остров?» Он закрыл за собой дверь и все так же невозмутимо отозвался. «Потому что этим утром я получил новую порцию сил и не был уверен, что мы доберемся благополучно». «Опять?» — тут же насторожилась я, мигом позабыв о раздражении. «И много тебе дали». «Достаточно для того, чтобы при неосторожном перемещении утопить всю Рейдану, вышедшую из берегов Тайри». Я нахмурилась. «Тебе не кажется, что это происходит слишком часто? Неделю назад, три дня тому в степи, а теперь сейчас?» Лин неопределенно повел плечом. Лон не предупреждает меня о сроках и не удосуживается сообщить, когда планируется остановиться». Но я уже сейчас гораздо лучше понимаю богов и их нежелание использовать свои способности открыто. Иногда создается впечатление, что если я что-то перепутаю или неосторожно кого-то коснусь, то обязательно что-нибудь сломаю. Поэтому предпочел явиться сперва сюда, чем портить тебе праздник и пугать гостей. Здесь, по крайней мере, никто не станет задавать там неудобные вопросы. «И когда это тогда закончится?» Я нахмурилась еще больше, одновременно ускоряя шаг. — И не получится ли так, что тебе вскоре придется покинуть Вуалар, как Айду с Аларом? — Нет, — задумчиво ответил Лин, следом за мной вышагивая по запутанным коридорам дворца. — Пока я нужен Лойну здесь. Но вот для чего? Если бы не эти спонтанные скачки энергии, все было бы неплохо. Однако они слишком внезапны и абсолютно непредсказуемы. К тому же после каждого такого всплеска мне какое-то время желательно побыть одному. Так что, наверное, после церемонии я тебя ненадолго покину. Вспомнив о предстоящем бале, я снова помрачнела. Блин, это, конечно, не свадьба, но все равно тревожно. Насколько я понимаю, мне придется пережить что-то вроде официального представления обширному королевскому двору. Короткая церемония. Небольшая речь, пышный бал, где будет тусоваться целая куча всевозможного народу. Да вот, в общем-то, и все. Ни тебе венчания, ни умопомрачительно долгого монолога священника, заканчивающегося надеванием брачных браслетов, ни трехдневного пира с обязательным присутствием молодоженов, ни даже первой брачной ночи. Меня просто продемонстрируют высшему свету оценят со всех сторон, одобрят, ну или же нет. И на этом все неприятности закончатся. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А потом у меня будет целый год на размышления касательно того, нужен ли мне статус королевы Валиона или жену его нафиг. Официальный титул невеста короля – это гораздо лучше, чем слухи о королевской любовнице. Мгновенно распознал мои колебания лин «Знаю!» — буртнула я, быстрым шагом направляясь к своим покоям. Только поэтому и согласилась. Для Энара это важно. Это ведь и его статус тоже. Его лицо как правителя. Его отношение к семье и браку, которое выражается в том числе и в соблюдении древних традиций. Женатый король смотрится солиднее. Неестественно, ровно подтвердил Лин. — А еще, как показывает практика, ему оказывается больше доверия, чем холостому. Так что ваша помолвка — это еще и политическое решение. — И это тоже знаю, — вздохнула я. — Как знаю то, что даже так Эннар не рискнул бы настаивать. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Но разве я могу его подвести? — Не думаю, что ты пожалеешь. Так же ровно заметил Линн. Просто сегодняшняя церемония немного раньше узаконит ваши отношения. Я угрюмо промолчала. Но про себя подумала, что наши отношения по большому счету и отношениями назвать сложное. После освобождения Неверона и получения пятого знака на нас свалилось столько проблем, что времени для встреч почти не оставалось. Мне приходилось то и дело мотаться в степь, чтобы уладить разногласия между ее хранителями и Иоарами. Эннару постоянно торчать на всевозможных собраниях. У меня кучу времени отнимало общение с новыми подданными. А у него заседания с министрами, советниками, послами из соседних Биона и Хионера, наместниками, рейзерами и черт знает кем еще. Плюс к этому я регулярно наведывалась в Неверон, потому что он теперь тоже стал частью моих законных владений. следил за процессом создания отдельной, некроманской, если точнее, ветви магистерии, курации которой, с короля, была получено, кому бы вы думали, бедняги и гудрамту. Помогала ему, чем могла. Старательно чистила горы от последствий заклятия жреца. Восстанавливала леса, Облагораживала степь, осваивала эйре. Короче, дел было не в проворот. На личную жизнь времени почти не оставалось. Так что наши так называемые отношения с Энаром сводились лишь к тому, что на протяжении целого месяца я едва ли три раза смогла побыть с любимым человеком. И за все недолгие встречи мы успели только переговорить о самом важном — слегка привыкнуть к мысли о том, что все-таки будем вместе, ощутить самую первую сладость от нежных прикосновений и еще более нежных поцелуев. Но дальше дело не зашло. То ли потому, что никто из нас не желал торопить события, то ли по причине мимолетности самих этих встреч, а то ли в силу того, что поблизости всегда незримо присутствовал Лин ставший для меня в эти дни поистину незаменимым. Не знаю. Скорее всего, виноваты все эти моменты, потому что вдоволь настрадавшись, измучившись сомнениями и долгим ожиданием, хотелось чего-то большего, чем торопливый секс в промежутках между поездками и совещаниями. Хотелось чувствовать каждое прикосновение, которое заставляет кожу пылать, и покрываться волнительными мурашками, каждый взгляд, от которого буквально воспламеняется кровь, и знать, что отпущенная на это встр время встречу будет принадлежать только нам двоим, хотя бы на одну ночь или на один короткий день, когда мы сможем насладиться этой близостью сполна, и когда ее не испортят несрочные донесения с границ, ни зов с равнины, ни даже чьё то молчаливое одобрение, которое я до сих пор, несмотря ни на что, все еще не разучилась ощущать. «Ну что, готово?» Негромко уточнил Лин, когда мы добрались до моих покоев и аккуратно прикрыли за собой дверь. Я быстро кивнула и выразительно посмотрела на свои пыльные штаны. На что он хмыкнул, и мгновенно сменил од... нашу одежду на нечто более изящное и подходящее случаю. Затем неуловимо быстрым жестом распахнул портал, тщательно его проверил, пробормотал что-то непонятное, звучно щелкнул пальцами, отчего портал сменил колер с синего на золотой, и лишь после этого протянул руку. «Теперь порядок. Идем, гайды. Время». Глубоко вздохнув, я сжала его пальцы и, мысленно перекрестившись, сделала решительный шаг в неизвестность. Неизвестность, как ни странно, оказалась колючей и очень неприятной на ощупь. Не знаю, что уж там намудрил с переходом мой необычный друг, но из портала мы вышли прямиком в огромный куст ухоженного, ароматного, обалденно цветущего шиповника — оказавшись внутри которого, я сперва провала новое платье и чуть не растерялась, затем оторопела, а потом выругалась так, что Лин впервые за долгое время утратил свое нечеловеческое спокойствие. «Извини», — неловко пробормотал он, «прокладывая нам дорогу на свободу. Я опять не рассчитал, но если бы не подправил Вектор», то мы бы оказались в соседнем пруду, где квакали бы сейчас вместе с лягушками. А если бы я не заглянул сперва в Скарон Олл и не успокоился, могло бы быть еще хуже. «Черт возьми! Лин!» — проворчала я, выбираясь наружу. «Да что с тобой такое? То мимо посадочной полосы чуть не промазал, то в пруд едва не закинул». «Прости, никак не могу совладать с новой силой». «Как не стараюсь, но из-за этих скачков все расчеты летят к демонам, потому что прежние схемы тут не подходят, а действовать по наитию, как раньше, я уже не могу». «Блин, тогда хоть проверяй перед тем, как творить заклятие!» «Да я проверяю!» Лин снова вздохнул. «Но все равно в какой-то момент теряю сосредоточенность и нелепо промахиваюсь. Пожалуй, мне и правда стоит побыть одному». Я замерла прекратив раздраженно оправлять платье. «И надолго?» «Не знаю», — неохотно отозвался он. «У меня и так сейчас крайне нестабильные способности. Но Лоин без конца подбрасывает еще и еще. Знание, память, опыт. Благодаря ему я теперь могу не просто летать, но и спокойно ходить по пустоте. Могу подниматься выше звезд, уничтожить одним дыханием половину этого материка». «Только это не мое, Гайде. Кажется, со мной происходит что-то очень странное». «Плохо», — окончательно озадачилась я. «Сколько, по-твоему, продлится эта свистопляска? Чего нам теперь от тебя ждать? И не связано ли это с тем, что мы с тобой были когда-то единым целым?» «Связано, конечно». Без тени сомнения кивнул Лин. «Раньше твои знаки не торопились просыпаться». А теперь когда жреца больше нет, у них и подавно нет такой необходимости. Но степь с каждым дн становится все сильнее, даже без помощи иаров растит новые леса, выводит на поверхность реки, оживают с каждым днем. Что это как не признак происходящих с нами перемен? Они слишком ли быстро они происходят. И не изменишься ли ты настолько сильно, что совсем отрещешься от мира. А что? «Похоже, что я отрешаюсь». Неожиданно напрягся Лик. «Лин, мне показалось, ты стал слишком спокойным и на некоторые вещи начал реагировать совсем не так, как раньше». Лин напрягся еще больше. «Это плохо?» «Не знаю. Для хранителя равновесия, наверное, нормально. Если ты будешь излишне эмоциональным, когда-нибудь это может привести к беде». «Разозлишься, носущий пустяк, шарахтишь по ком-нибудь молнией или равнину спалишь, позабыв о том, что она моя. Какой же тогда из тебя преемник Лойна получится? И какой противовес двум другим богам?» «Ты считаешь, я перестал быть похожим на тебя?» Тихо спросил он. «Нет». Я покачала головой. «Я никогда не хотела, чтобы ты был похож на меня». Однако сейчас ты напоминаешь мне ту гайды, которую некогда встретил в степи после... ну, сам знаешь чего. И дело не в постоянной концентрации, не в чужой силе, которая меняет тебя изнутри. Дело в тебе, Линн, и в том, что ты перестаешь быть похожим на себя самого. Я подняла взгляд и посмотрела на окаменевшее лицо друга. К сожалению, снова окаменевшее. Но в последнее время это происходит так часто, что я уже не совсем понимаю, когда он просто задумывается, а когда уходит такие дали, что мне становится неуютно от мысли, что он может остаться там навсегда. Сила Лойны действительно изменила его очень быстро. После возвращения из тени он стал подозрительно тих, немногословен, скрытен». И поначалу я даже думала, что это нормально. Ведь то, что мы пережили, и у меня какое-то время вызывало стойкое ощущение такого же подвоха. Однако потом я заметила, что лин стал постепенно от нас отдаляться, стал замкнутым, закрытым. И что самое тревожное, действительно начал напоминать меня в то время, когда я умышленно отрезала себя от чувств. А я слишком хорошо помню, почему это сделала, и какие потом были последствия, и совсем не желаю, чтобы мой друг на собственном примере осознал, к чему может привести добровольно избранное одиночество. «Мне хочется чаще видеть твою улыбку», — тихо сказала я, когда молчание стало невыносимым. «Снова слышать твой смех, чувствовать твою радость, знать, что ты снова живешь полноценной жизнью и еще не забыл тот путь, который мы преодолели вместе. Я не забыл, — прошептал Лин, внезапно уронив взгляд. Ничего не забыл, потому что это невозможно. Но, кажется, Лоин передал мне слишком много от своего равнодушия, и я пока не могу разобраться в том, что он мне отдал, хотя уже почувствовал, В чем-то становлюсь на него похожим. «Будь похожим на себя», — Также тихо сказала я, подойдя ближе и на мгновение крепко его обняв. «Будь таким, каким хочешь сам, вне зависимости от того, что хотят они. Ты — это ты, Лин. И, боюсь, ты проклянешь тот день, когда принял наследие Лойна, если вдруг поймешь, что из-за этого лишился всего, что когда-то ценил. Сомнение в себе». Первый шаг обратно в тень, друг мой. И если ты не научишься отделять свои желания от желаний Бога, то именно этим все и закончится. Приняв всю силу, положенную ему, тебе или придется стать четвертым Творцом в этой Вселенной, или же ты сойдешь с ума, так и не сумев отыскать равновесие. Прежде всего, в самом себе. Понимаешь? Он глубоко вздохнул. «Не очень, но я должен это обдумать, и мне потребуется время, чтобы осознать, где и что я упустил. А еще мне понадобится образ, ну, наглядный пример, на котором я смогу понять это лучше Можно я возьму его из твоей памяти?» «Конечно», — мягко улыбнулась я, снова беря его за руку. «У тебя целый вечер впереди, чтобы скопировать его и применить» пока меня со всех сторон будут сверлить взглядами и шептаться о том, что мы с Энаром не пара. Можешь отвлечься от наших трудностей и сколько угодно копаться в себе». «Ну уж нет», — внезапно усмехнулся Лин, как-то слишком уж резко став подозрительно похожим на одного моего знакомого. «Не посмотреть на то, как тебя будут звать под венец, а ты начнешь упорно сопротивляться? Не прочитать твои мысли во время церемонии?» не проследить за тем, кто и что по этому поводу думает, и пропустить такое представление, да ни за что в жизни. Я невольно улыбнулась. «Ну тогда пойдем, только одежду почини, а то нас вряд ли поймут, если мы появимся на церемонии в таком виде». «Сейчас», — на мгновение задумался Лин. «Я улыбнулась шире, когда платье на мне слегка изменилось» и избавилась от вызывающих дыр в подоле, охотно приняла предложенную руку и шагнула во второй, осторожно выстроенный портал, искренне надеясь на то, что Лин ничего не перепутает, и мы не окажемся вместо танцевальной залы в какой-нибудь вонючем болоте. К счастью, на этот раз телепорт сработал безупречно и вывел нас прямиком к дверям главного зала Королевского замка. Правда, при нашем появлении королевский глашатый испуганно вжался в стену и чуть не стал заикой, потому что еще не знал, что в защищенный со всех сторон дворец можно проникнуть таким хитрым способом. Но потом все же пришел в себя, поспешил отвезти почтительный поклон и, толкнув тяжелые створки, без предупреждения гаркнул. — Леди Гайда из Фарлиона! — С братом! Тихонько подсказала я, заблаговременно успев зажать левое ухо, чтобы не оглохнуть. Оглоссистый дядька также зычно добавил: "С братом!" "Отлично", хмыкнула я, убирая руку от уха. На этот раз обошлось без эксцессов. "Ну что, братишка, повеселимся?" Лин стряхнул с плеча невидимую пылинку, галантно предложил мне руку и первым начал спускаться с широкой лестницы. Наверное, со стороны мы смотрелись неплохо. Моё длинное платье с точностью до последней детали, повторяющее то белое великолепие, которым я поразила Рейдану в первый приезд сюда. Свободно не спадающие на плечи волосы, деликатно прикрытые тончайшей полупрозрачной вуалью, высокие каблуки, сделавшие меня еще выше ростом. Полуоткрытые плечи, мягко мерцающий на груди сапфир, при виде которого глаза у большинства присутствующих, а их на сегодняшнем торжестве собралось до отвращения много, в буквальном см смысле слова округлились и даже выпучились. А теперь представьте рядом Лина, стройного красавца с серебристыми волосами до середины спины, в строгом камзоле бело-серебристых тонов, одного со мной роста, удивительно похожего на меня лицом, невозмутимого, вызывающе спокойного, всего из себя загадочного. Мельком взглянув в большое зеркало на одно из колонн, я просто поразилась нашему сходству. И тому, что лин намеренно или случайно при всей своей безупречной внешности невероятно точно воплотил в себе путь, То, что было присуще моей мужской маске, решительность, твердость, холодное спокойствие, если не сказать равнодушие, от которого я всеми силами пыталась его избавить. При этом мы смотрелись настолько гармонично, настолько целостно и естественно, что я, пожалуй, впервые подумала о том, что Лин не просто мой друг и хранитель. Он, правильнее сказать мое отражение, вторая ипостась, внезапно обрядшая самостоятельность, и тот самый невед... неведомый брат-близнец, о наличии которого я долгое время даже не подозревала. В полнейшем молчании мы спустились вниз, каждый миг чувствуя на себе сотни настороженных взглядов, Затем проследили за тем, как поспешно расступаются перед нами люди, образуя длинный живой коридор, и также медленно двинулись по нему в противоположный конец зала. Кажется, Королевский двор за прошедшие месяцы успел подзабыть о том, кто такая леди Гайды. Последние визиты на Королевский остров мы с Лином не афишировали, и о них знала лишь несколько абсолютно преданных Энару человек поэтому появившееся в чужих глазах удивление было оправданным, а недоумение при виде Лина вполне объяснимым. Хм. Я присмотрелась к окружающим повнимательнее и только сейчас заметила, что брат вызывает у собравшихся не меньший, а скорее даже больший интерес, чем я. На него смотрели все. Мужчины и женщины, молодые и старые, суровые матроны и совсем уж юные девушки. Причем последних безупречное лицо Лина привлекала, как бабочи, горячая в ночи лампада. Они таращились на него с таким неподдельным восторгом, так жадно провожали глазами и старательно прихорашивались по мере нашего приближения, что мне стало смешно. А потом появилась и лукавая мыслишка насчет того, что Лину, пожалуй, «Придется быть сегодня особенно осторожным, в том числе с отшиванием многочисленных поклонниц, которые, судя по всему, у него уже появились». «Готовься!» — хмыкнула я. «После церемонии жди восторженных писков и целую кучу неприличных предложений». Лин по собравшимся мазнул равнодушным взглядом и тут же отвернулся. «Предложения я так уже слышу, со всех сторон». Кажется, мне не стоит тут задерживаться после полуночи. — Это точно! — не сдержавшись хикнула я, едва представив, что могло бы случиться, если бы местные дамочки задались целью соблазить моего братца. Правда, потом заметила впереди знакомую фигуру. Там, где, наконец, заканчивался кажущийся в бесконечном тоннеле из придборных, и тяжело вздохнула. Энар уже там. Первый, как и всегда. А перед ним стоит невысокий ал алтарь, рядом с которым терпеливо дожидается появления невесты господин и, как, наверное, это даже правильнее, Аллуар Верол, на этот раз настоящий. Хотя, кажется, я напрасно назвала его Аллуаром. После смерти господина Георса он должен был получить более высокий титул. Он его и получил, — по обыкновению подслушал мои размышления Лин. Разумеется, при полном одобрении короля и не без его молчаливой поддержки. Не сомневаюсь, что Бейнарк да и не проконтролировал такое важное дело. Он молодец, — согласно кивнул Лин. Времени даром не терял. Даже с карающими разобрался и начал аккуратно выводить их из игры. «Нельзя просто так задвинуть их в пыльный угол!» Снова нахмурилась я. «Горан — человек деятельный. Надо будет подумать, куда направить его энтузиазм. Пока хватит того, что Верол велел ордену стеречь границы степи. Вроде как для гарантии, что работающие там эары не пострадают». Я тихонько фыркнула. «А то Ракхеол сам не разберется!» тем более, когда я велела хранителям не трогать его не людей. Да, но Горент об этом не знает. Многозначительно улыбнулся Лин, после чего я, наконец, расслабилась. И это было весьма кстати, потому что именно в этот момент мы вплотную подошли к алтарю. Собственно, это был не совсем алтарь. Все-таки мы находились не в храме, а в обычном зале. Просто широкий стол, Аккуратно накрытый белой скатертью. Небольшая чаша со святой, надо полагать, водой. Тяжелая книга в кожаном переплете. Эксклюзивный вариант писания. Раскрытая примерно на середине. И два массивных подсвечника, Над каждым из которых возвышались странного вида подставки, Представляющие собой длинные золотые штыри С приваренными на них серебряными кольцами причем большими кольцами, сантиметров по тридцать в окружности, подозрительно похожими на подставки для попугайчиков. Когда Эйнар быстро обернулся, у меня на миг ёкнуло сердце, золотые волосы, свободно не на плечи, строгое лицо, без малейших признаков волнения, церемониальный камзол бело-золотых тонов. Блестящий всеми оттенками синевы амулет на груди. Наверное, никогда я еще не видела его таким величественным и торжественно красивым. Его не портила даже корона. Но удивление маленькое, аккуратное и совсем не похоже на пресловутую шапку Мономаха, которую я когда-то себе вообразила. Скорее это был узкий золотой ободок, украшенный на верх... по верхнему краю небольшими зубчиками. А больше ничего. Ни громадных алмазов, ни чудовищно больших сапфиров. Просто знак, символ власти, который не нуждался ни в каких до... дополнениях. Потому что единственным олицетворением этой власти было не золото и не драгоценные камни, а человек. Тот самый, который при виде меня неожиданно мягко улыбнулся и, быстро шагнув навстречу, бережно поцеловал мою руку. — Леди! — Ваше Величество! Чуть не забыл о реверансе я. Столпевшиеся за моей спиной люди удивленно выдохнули, наблюдая этот странный ритуал, а Энар II, не отпуская моей руки, все с той же улыбкой выпрямился и мы на мгновение пересеклись взглядами. Признаться, если бы кто-то сказал мне раньше, что одним прикосновением и таким вот мимолетным взглядом можно выразить так много, я бы, наверное, не, не поверила. С виду Энар был по-прежнему невозмутим и нечеловечески спокоен. Ни одного неверного движения, ни нервной дрожи в пальцах, ни тени сомнения на лице. Но в его душе сейчас царила такая буря, что меня едва не захлестнуло с головой. За долгий месяц, прошедший с того памятного разговора, мы виделись нечасто. Это правда. В основном урывками, совсем недолго, едва и не случайно. Но он ни разу не признался, что необходимость отпустить меня хотя бы на один единственный день превращается для него в настоящую пытку. Энар стойко держал свое слово. Я ни разу не услышал от него ни одного упрека. Меня никто и ни в чем не ограничивал. Не требовал точных сроков и не заставлял оправдываться, если эти сроки вдруг нарушались. Он был невероятно терпелив, когда выполнял свое трудное обещание. Поразительно страстен в те редкие минуты, когда мы оставались действительно одни на редкость сдержан, когда наступало время расставания, и удивительно точен, когда по сигналу амулета немедленно покидал любое заседание, собрание или совещание и с затаенной улыбкой встречал меня на пороге своего кабинета. Я знаю, у нас обоих есть серьезные обязательства перед этой землей. В чем-то наши интересы перекликаются, в чем-то, напротив, расходятся». Нелегко совместить долг с желанием простого человеческого счастья. Но я никогда не стремилась вмешиваться в его дела и не порывалась, скажем, запрещать большую королевскую охоту, не взирая на то, что сам этот факт меня, как ишту, изрядно напрягал. Я благоразумно не влезала в политику, не навязывала свое мнение и не выспрашивала о вещах, которые меня не касались особенно если чувствовала, что Энар не желает их обсуждать. А он, в свою очередь, не ворчал по поводу моих отлучек, не попрекал за внезапное исчезновение и не выискивал повод, чтобы задержать меня в замке хотя бы на один лишний час. Увы. Но с некоторыми вещами приходилось смириться нам обоим. В том числе и с тем, что я, в силу обстоятельств, не могла долго находиться на одном месте — а он, не имея возможности покинуть Валион, был вынужден ждать моего возвращения. Однако он действительно меня ждал, с той же самой надеждой, которая и сейчас светилась в его глазах, с таким же нетерпением, которое я ощущала в кончиках его сильных пальцев, и с поразительной нежностью, которой я раньше в нем не предполагала, но которая удивляла меня всякий раз, когда он ко мне прикасался. Она и сейчас обнимала меня теплой волной молчаливого обожания, мягко поддерживала, умиротворяла, дарила уверенность, незаметно вливалась через его ладонь, бережно обхватившую мои пальцы, ласково щекотала кожу и почти обжигала губы, невольно заставляя вспоминать те долгие, Невероятно сладкие поцелуи, которые он успел мне подарить. В какой-то миг я неожиданно успокоилась и, перехватив внимательный взгляд нового алтара, едва заметно наклонила голову. — Добрый вечер, господин Верол. — Рад с вами познакомиться, леди. Чуть улыбнулся священник и тут же опустил взгляд в книгу. — Что ж, думаю, пора начинать. Я промолчала, мысленно гадая, насколько эта церемония будет походить на земные свадебные обряды. Но потом снова напомнила себе, что это всего лишь обручение, которое без официального храмового обряда почти ничего не будет значить. Мы собрались в этот важный день, сделав постное лицо, начал заунывно вещать господин Алтар, заставив меня грустно вздохнуть. Да чего же все-таки люди предсказуемые существа? Где бы ни родились и как бы ни жили, основополагающие моменты все равно остаются одинаковыми. Будет забавно, если он сейчас слово в слово процитирует наших работников ЗАГСа. Чтобы засвидетельствовать желание сына Божьего Энара и дочери Божьей Гайды, ну вот, что я говорила, предстать перед ликом светоносного, «А почему только перед ним?» — иронически подумалось мне. «А как же Айд? А Их мнение что, уже не учитывается?» «И дать обет верности друг другу!» Я мельком покосилась на жениха и спрятала улыбку. Эннар сейчас был так напряжен, словно всерьез опасался какого-нибудь подвоха. «Но хотя мы оба в первый раз оказались в подобной ситуации...» Я даже представить не могу, что могло бы здесь помешать. Или, может, он считает, что кто-то из гостей в самый ответственный момент посмеет крикнуть «Протестую!» Что-то с трудом верится. Сомневаюсь, что в зале найдутся дураки или самоубийцы. «Хранить и оберегать друг друга в радости и в горе, в богатстве или безонова!» Я окончательно успокоилась касательно обряда. «Отлично!» Ничего нового. Осталось всего несколько слов, и всё. Можно сказать, что мы сделали первый важный шаг к свадьбе. Неожиданно где-то неподалеку хлопнули крылья. Я удивленно повернулась и озадачно проследила за тем, как от одного из огромных виражей в нашу сторону метнулся белоснежный голубь. Хотя нет. На голубе птица походила только издалека, Потому, потому что и у нее были подлиннее, и хвост намного роскошнее, да и клювик, откровенно говоря, выглядел хищно. Впрочем, дело не в этом, а в том, что пернатый гость не просто каким-то образом сумел проникнуть в защищенный замок, но еще и целеустремленно спикировал на одну из двух подставок для попугайчиков. Ну, точно. Причем спикировал уверенно, как будто так и надо». Нахально занял то, что стояло справа, и, усевшись на серебряное колечко, изучающе посмотрел на нас сценаром. Еще не зная, в чем дело, я заметно напряглась. Однако священник и бровью не повел. Так и продолжал бубнить свое, словно все шло по плану. «Хотя, может, оно и шло?» Насторожно покосившись на короля и не заметив на его лице ни грамма тревоги, я снова расслабилась. Правда, ненадолго. Потому что как только я решила, что все под контролем и ничего необычного не происходит, от другого окна снова раздался подозрительный хлопок. А мгновением спустя на соседнюю подставку с деловым видом уселся мой старый знакомец-ворон. Тот самый с которым столько было пройдено и пережито. Нет, вы представляете? Ошалело моргнув, я неверяще уставилась на наглую птицу, рискнувшую появиться перед самым носом у бубнящего алтара. Однако, что удивительно, господин Верол чувствовал себя в его компании весьма комфортно. Я, правда, уже не слушала, что он там говорил и о чем вещал заставляя весь зал замирать в предвкушении чего-то грандиозного. Но он едва взглянул на крылатого визитера. Так, покосился мельком, на мгновение задумался, а потом снова уткнулся в писание, как будто важнее ничего не было. «Черт! Кажется, я что-то не понимаю, потому что не может такого быть. Никак. Чтобы посланник Айда рискнул так нагло вмешаться в церемонию, Да и священник просто обязан был шарахнуться от него прочь. Если, конечно, и от этой мысли у меня внутри все перевернулось. Все это не было спланировано изначально. Но это же бред. Нонсенс. Такого просто не может быть. За исключением того случая, когда то, что случилось со мной на оплату, вдруг стало достоянием широкой общественности. В частности, появление богов, моё к ним отношение, двойное перерождение Лина и его статус хранителя. Может, инар все уже рассказал? Или Алтар сам видел, если сумел попасть тогда в отряд Георса? Тогда об этом многое объяснила. Правда, остается открытым вопрос с гостями. Но они, я думаю, не станут в голос возмущаться нарушением ритуала. И вообще, может, так действительно принято? И две птицы, белая и черная, просто по определению должны тут присутствовать, чтобы, так сказать, стать символами воли изъявления богов уалара. В конце концов, можно выдрессировать пернатых так, чтобы они сами прилетали и садились на кольца. А то, что сегодня прилетели не совсем обычные птицы, большинство присутствующих могло и не понять. Перехватив быстрый взгляд господина Верона, брошенный на невозмутимого Лина, тенью маячившего за моей спиной. Я напряглась еще больше. А когда вдруг услышала роковой вопрос, кто хочет возразить и воспрепятствовать этому союзу, то едва не вздрогнула. Твою маму! Видимо, я рано расслабилась. И рано посчитала, что боги устранились от игры. Кажется, еще не все закончилось. Я недобро прищурилась, сверля глазами важно раздувшегося ворона. Второго, белокрылого, почти не замечала. У Алара вроде нет привычки гадить открыто. Тихое незаметное вмешательство, да, но перед лицом всего света это маловероятно. Скорее он сюда для соблюдения равновесия явился, чтобы, так сказать, не упустить момент. Спокойнее, Гайде. Внезапно прозвучал в моей голове бесстрастный голос Лина. «Не переживай, я не дам им испортить этот вечер. Если кто-нибудь сейчас каркнет не по теме, я начну срочно осваивать профессию таксодермиста». Процедила я, глядя на ворона в упор. Тот в ответ только широко взмахнул крыльями, опасно всколыхнув в пламя свечей и достоинством утвер... отвернулся. «У тебя рогатка есть?» «Сколько угодно!» Хищно усмехнулся Лин, не обратив внимания на то, что заданный алтаром вопрос так и повис в воздухе. Ни одного слова протеста вслух не прозвучало. Ни от людей, ни от богов, ни от участников церемонии. «Согласен ли ты, сын мой, хранить и оберегать эту женщину?» Выждав несколько томительных синов, снова спросил господин Верол, при этом внимательно посмотрев на Энара. Обе птицы синхронно повернули головы и тоже на него уставились, с холодным интересом ожидая ответа. Зал тревожно замер. «У меня гулко стукнуло сердце» а пальцы сами собой сжались еще крепче, готовясь в любой момент перехватить эреол. — Да, — твердо ответил король, отчего голубь тихо заурчал, а у ворона подозрительно блеснули глаза. — Согласна ли ты, дочь моя, принять этого мужчину? Я ощутила на себе сразу три пристальных взгляда, два из которых были способны с легкостью разрушить хрупкий человеческий разум и упрямо поджала губы да у посланника айда снова нехорошо засветились глаза. от чего я совсем насторожилась и откровенно нахмурилась ли мне показалось или кто-то тут решил нам напакостить отозвал сохранитель. Я бы на их месте не стал рисковать. Вы с Энаром сейчас находитесь в фокусе равновесия и являетесь одним из важнейших его элементов. Я главный тому гарант. Так что не переживай. Скорее, это визит вежливости. Да и обряд практически закончился. Что? Когда это он успел закончится Я даже не обратила внимания на то, что алтар в какой-то момент наклонившись вперед, аккуратно повязал на наше сценарном запястья какую-то ленту. Видимо, в знак соединения наших судеб и как свидетельство того, что ритуал действительно состоялся. Но мне, если честно, было не, не до него. Я все еще с подозрением смотрела на пернатых гостей, инстинктивно ожидая неприятностей. В конце концов, мысленно вернулись на во Алар, можно сказать, вопреки решению Айда и Алара. Более того, они до сих пор не высказали четкого своего отношения к данному факту. Наконец, не так давно, сделали мне весьма многообещающее предложение, и я снова ответила на него отказом. Так разве у меня нет повода для сомнений? — Гайде, — беззвучно шепнул беспокойный король, когда алтар отступил, чего-то от нас ожидая, а я никак не отреагировала. «Что-то не так?» В этот момент я снова перехватила изучающие взгляды обеих птиц, неожиданно ощутила мимолетное прикосновение к разуму, в котором не было ничего, кроме снисходительной улыбки и молчаливого одобрения. Как-то сразу почувствовала, что угрозы действительно нет, перевела дух, а затем медленно покачала головой. «Нет, все в порядке, пока» и очень осторожно, почти незаметно наклонила голову, молча благодаря богов, вернее, впервые благодаря их за то самое пресловутое невмешательство, которое меня когда-то так возмущало. Пернатые гости ответили тем же, вызвав у меня облегченную улыбку, а затем дружно взмахнули крыльями, Бесшумно слетели за своих насестов, и быстрее молнии, пролетев над нашими головами, бесследно растворились в воздухе. Словно исполнили все, что хотели. Передали то, что было нужно, и убедились, что новый помощник Лойна добросовестно выполняет свои обязанности. После чего напряжение в воздухе сразу спало, Лин криво усмехнулся, а господин Верол облегченно возвестил. Да будет так. Я машинально кивнула и вместе с уже официальным женихом повернулась к одобрительно зашумевшим гостям. Слегка напряглась снова, внезапно осознав, сколько же времени они могут у меня отнять. Но затем перехватила веселый взгляд Лина, который клятвенно пообещал, что до утра мы точно управимся. Ощутила молчаливую поддержку Энара, Отыскала в толпе немало знакомых лиц, при виде которых на сердце сразу потеплело. И неожиданно поняла. всё. Вот теперь я действительно свободна. И та игра, в которую меня так ловко втянули, только сейчас, наконец, полностью завершилась. Сложно, конечно, сказать, чья это на самом деле была победа. Кто проиграл, а кто остался при своем. Но мне, я думаю, жаловаться не на что. У меня, наконец, появился новый дом, верные друзья, кровные братья, любящий, ну, пока еще жених, с которым нам теперь придется многое наверстывать. А еще у меня есть настоящая цель. Есть средства, чтобы ее достичь. Искреннее желание многое изменить, И неплохие возможности, благодаря которым очень скоро во-аллард может стать еще удивительнее и краше. И что тогда значит те полторы тысячи важных, разодетых в пух и прах гостей, которые смотрят на меня, как с короны на последнюю оставшуюся в корзинке булочку? Что с того, что эта ночь, судя по всему, станет совсем не такой, как я когда-то планировала? потому что нам, сценарам, скорее всего, придется отложить давно назревающий разговор и вместо того, чтобы наслаждаться заслуженной свободой, терпеливо отвечать на нескончаемые здравницы, которые на самом деле не нужны ни мне, ни ему. И когда уже на утро меня, скорее всего, снова куда-нибудь позовут, все равно я точно знаю, что обязательно сюда вернусь а значит, ничто иное уже не имеет значения. К счастью, лин малость ошибся. Уже к полуночи многочисленные поздравления благополучно закончились. Длинная вереница гостей сошла на нет. Прекратились вежливые реверансы и поклоны. Собравшиеся незаметно разбрелись по всему залу, а наши с Энаром руки под множество внимательных взглядов торжественно развязали потому что именно с этого момента официальная часть церемонии считалась закрытой. И дальше каждый уже мог заниматься тем, чем хотел. Вскоре после этого Энар, шепотом извинившись, отошел в сторонку. Куда и зачем, я не стала выяснять. Вернется, сам расскажет. В конце концов, он ко мне не привязан веревкой, а государственные дела не станут менее важными за нашей помолвке так что я лишь кивнула и, перехватив его долгий, полный благодарности взгляд, слабо улыбнулась. После чего поискала глазами Лина и ничуть не удивилась, обнаружив его мирно беседующим с господином Домиром. Еще бы! Чтобы Лис, лорд Лис да не явился сюда лично, чтобы проверить свои догадки? Леди Гайде вежливо окликнули меня со спины, лишив удовольствия подслушать крайне любопытную беседу брата с начальником тайной стражи. Огорченно вздохнув, я обернулась на голос и с удивлением обнаружила возле себя Читу Талару, за спинами которых маячила разодетый в пух и прах Эррей, выразительными знаками, показывающей, что его батюшке непременно надо уделить внимание. «Ленлорд», Так вежливо ответила я, изобразив изящный реверанс. «Леди Иера?» Матушка Эррея, ответив тем же, испытывающей на меня посмотрела. «Рад вас снова видеть, леди!» Негромко сказал Норрей Талару, изучая меня с не меньшим вниманием, чем его супруга. «С чего бы это?» «Ах, да! Он ведь уже в курсе, благодаря кристаллу, что случилось со мной в том подвале» и прекрасно знает, что смерть его среднего сына произошла при моем непосредственном участии. Правда, концовку этой грустной истории, да по моей просьбе, оттуда стер. Но Энар ее потом восстановил. Аленлор Таларо, хоть и не видел ее полностью, все же присутствовал на Большом Совете с корон Оли, да и на плата провел немало времени. Соответственно, прекрасно знал, кто я такая. Не насчет фантома, нет. Об этом имели понятие всего два человека в Валионе, Фаес и Энар. Но вот мой статус Ишты не был для него тайной за семи печатями, как и для тех двух с половиной десятков человек, кто присутствовал во время признания Гая. Насчет последних, правда, я не особенно волновалась. С короны, Хварды и Мире останутся верны мне, Что бы ни случилось. Как и фантомы. файс и Энар? Ну, тут и так все ясно. Следовательно, ни рейзеры, ни хасы, тем более, что их командир приходится родану близким родственникам, не присутствующие там маги, здесь у меня есть подстраховка еще и со стороны Рига, точно не проболтаются. Господин Талейра меня тоже не потревожит. Он предан своему королю и знает, что такое государственная тайна. А господа послы и их венценосное начальство? Ну, что-то мне подсказывает, что Энар эту проблему уже решил. Потому что не хуже меня понимает, что наш союз весьма и весьма упрочит позиции Валиона в глазах соседей. И с этой точки зрения нам даже выгодно, чтобы Ионис II и Берон III были в курсе дел». «Что же касается Лен-Лорда и его супруги?» Я перехватила веселый взгляд Эрея и улыбнулась. «Взаимно, сударь. Я очень рада, что ваш род вернул в свое лоно достойного наследника». Физиономия Рорна тут же вытянулась, а старший Талар, напротив, понимающе усмехнулся. «Благодарю. И выражаю вам свою искреннюю признательность за это». «Ну что вы, сударь?» Делана не заметила я резко помрачневшего Эрея. «Мы просто восстановили справедливость в отношении некоторых членов вашего уважаемого семейства». «А вы изменились, смеледи?» Внезапно заметила леди Иера, подходя ближе. «В прошлый визит мне показалось, что у вас не получится здесь задержаться. Однако, как выяснилось, я серьезно ошиблась». Я удивленно повернулась и, встретив ее спокойный взгляд, всерьез озаботилась. Вот так новости. Кажется, вечер перестает быть скучным. Интересно, с чего бы вдруг мать Эрея решилась на откровенность? Да еще в присутствии дражайшего супруга и единственного сына? Вы все так же честны со мной, леди? Наконец медленно сказала я по-новому изучая ее волевое лицо, на котором появилось весьма необычное выражение. Я всегда считала, что честность — это первый признак уважения, как у друзей, так и у врагов. — У ваших врагов весьма печальная судьба, — ощутимо насторожился Лен-Лорд. — Но мы бы не хотели об этом вспоминать, несмотря на ваши разногласия с некоторыми представителями нашего рода. «Это он о что ли?» «Деликатно уточняет, не держу ли я теперь зла на весь лорд Талара?» «Какие разногласия, сударь!» — удивилась я. «Напротив, уже довольно давно я считаю вашего сына своим близким другом. Что же касается мелких неприятностей, то я никогда не придавала им особого значения, поэтому ваше беспокойство абсолютно беспочвенно». Но Рейталару по рамгаме не помолчал, видимо, ища скрытый подтекст в моих словах. Но потом церемонно поклонился и очень тихо сказал. «Благодарю вас, леди. Я хочу выразить надежду на то, что прошлые недоразумения никак не повлияют на ваше решение». «Безусловно», — спокойно ответила я. «У меня нет привычки менять свое мнение без веских на то оснований» а Алару незаметно перевела дух и выяснив для себя самое важное, дружно откланялась. А я, дождавшись их ухода, выразительно посмотрела на Эрея, молча обещая ему разборки третьего уровня. Но этот жук тоже поспешил ретироваться, красноречиво показав, что не он был инициатором этой странной беседы. Ну и ладно. «Хотя бы выяснили, что с этой стороны у нас больше и проблем не возникнет». «А как там Лин? Уже накрутил усы господину Дамира? Или я еще успею увидеть эту замечательную картинку?» «Гойды!» Как назло окликнули меня снова, а спустя жалкое мгновение нахально сгребли в медвежье объятия безжалостно стиснув чуть ли не до хруста, в костях, и так решительно остановив, что я даже заподозрила подлый сговор». Блин! Кто это у нас тут вот такой нарисовался? Рисковый! Поздравляю, девочка моя! Радостно прорычали мне в самое ухо. Я надеялся на этот союз и просто в восторге от того, что ты все-таки согласилась. Фаес! Обреченно вздохнула я, даже не пытаясь брыкаться. Вот ты как был дикарем, так и мы и остался, а еще милорд и не стыдно хватать меня у всех на виду. Раскрасневшийся от волнения Эрдал гулко расхохотался, бесцеремонно нарушив царящую в зале атмосферу торжественности, после чего все-таки внял просьбе дамы и прекратил ломать мои несчастные кости. Наконец отодвинулся, уже довольно бережно придерживая меня за плечи, и, не обратив никакого внимания на удивленно обернувшихся соседей, Широко улыбнулся. «Я за вас очень рад. Еще раз прими мои искренние поздравления». «Спасибо», — вполголоса буртнула я, находясь на перекрестке нескольких сотен взглядов. «Но в следующий раз хотя бы этикет соблюдай, что ли. Или тут так принято обнимать чужую невесту у всех на виду». «Да плевал я на этикет», — нетерпеливо отмахнулся Фаес, жадно меня разглядывая. Никогда я им не увлекался увлекаться не буду. Думаешь, просто так, что ли, бросил столицу? Скажи лучше, почему так долго не появлялась? Это я целый месяц не видел. Только и знал, что жива. Я вздохнула. Прости, некогда было. Дел слишком много накопилось. И степь, и ары, и рик со своими трудностями. Не так давно к нему мастер-дверь прицепился репьем умоляя вернуться в магистерию, чтобы преподавать Эйнарае. Вернее, он сперва ко мне обратился, но, сам понимаешь, мне совершенно некогда этим заниматься. Тогда он пошел к королю, потом самолично примчался в Неверон. Наконец снова пристал ко мне с просьбой обучить его хотя бы правильному произношению. — И что? — заинтересованно хмыкнул Файс. Ничего, — попросила Дэя. Он уже достаточно свободно изъясняется на Эйнарае, чтобы удовлетворить потребности магистерии. «Бедняга!» — сочувственно заметил бывший Эрдал. «Значит, он теперь при, при «Все мы теперь при Да и в магистерии, Рик в Невероне, Эрей в родовом гнезде, Мейрилок у себя в лесах, а с парнями в Скорон-Оле. А уж о Лине говорить нечего». «Один Родан еще не решил, куда себя приткнуть, поэтому остался здесь. Но не думаю, что это надолго». Взгляд файса сам собой метнулся в сторону и мазнул по невозмутимому лицу Лина, все еще ведущего степенную беседу с господином Дамира. «Не возражаешь, если я поговорю с твоим братом?» «Я пожала плечами. А что? Вполне закономерное желание». Лин у нас теперь совершенно непредсказуемая личность. Силы и возможности от Бога, а характер после случившегося в степи, как ни крути мой. Если не во всем, то очень во многом. А с учетом его прошлого и недавних событий, в общем, интерес Файса вполне объясним. Вот только мне не совсем понятно, почему он пришел именно ко мне. Это ты у него спрашивай. Но у меня к тебе тоже вопрос. «Какой?» Почему-то насторожился старый друг. «Сколько тебе лет, Фаис?» Прищурилась я. «Вернее, мне любопытно знать, почему ты так хорошо сохранился. Ведь если ты приходишься Энару дядюшкой, то как минимум должен быть старше его. Разве нет?» Он помрачнел. «Да, мне было почти тридцать, когда он только родился». «А сейчас лучше и не вспоминать». «Но ты ведь не маг», — заметила я, внимательно следя за выражением его лица. «Или я чего-то тебе не знаю». «Конечно, не знаешь», — внезапно фыкнул файс «Я-то, может, и не маг, но когда ставишь на спор свой амулет и пытаешься перепить собственного племянника...» «Родовой амулет?» — переспросила я, машинально коснувшись сапфира на груди. Хочешь сказать, Энар его забрал? Наоборот, — с досады отозвался Фаис. Он тогда только-только короновался и отчаянно нуждался в сторонниках. А я, напротив, уже досад и наелся столичной жизнью, поэтому при первой же возможности попросился куда-нибудь на окраину. Вот только наш король уже тогда отличался редкой практичностью, поэтому, согласившись меня отпустить, тут же предложил взять под свою опеку Фарлион. — А я возьми, да и бряхни с пьяну, что понадобится не меньше ста лет, чтобы привести там все в порядок. После чего он сказал, — Действуй, временем я тебя обеспечу. И преспокойно ушел. Погоди, по — Погоди, — недоуменно сказала я, — как ты мог с ним спорить на пьяную голову? На Инара ведь не действует алкоголь. — Да, — «Но я-то тогда об этом не знал!» Я поперхнулась и ошарашенно уставилась на раздосадованного друга, пытаясь представить эту дикую ситуацию. Получается, Файс так плохо знал собственного племянника, что понятия не имел про эту особенность. Или же Энар столь тщательно ее скрывал, что до поры до времени даже близкие родственники ни о чем не догадывались. Хотя, какие уж там родственники!» Он недавно родителей потерял, на троне оказался. Наверняка выяснил, какой гадюшник царит во дворце. Энар и сейчас-то изрядно недоверчивый. А тогда, наверное, вообще не только иголки наружу торчали. Да еще георс наверняка подливал масло в огонь. Получается, Энар, не имея особой возможности заставить Фаес остаться в столице, просто бессовестно подловил его на слове и нагло использовал? «Вот именно!» — проворчал файс правильно расценив мой изумленный взгляд. «И зачаровал семейный амулет ровно на сто лет, так что пока он на мне, не постарею, как все нормальные люди, и не помру своей смертью, потому что его величество, чтоб ему долго жилось и спокойно правилось, еще тогда отлично знал». У кого какие слабые стороны. Магия разума — штука такая. Хочешь, не хочешь, а людей насквозь видишь. Так-то. Я замедленно кивнула. Наверное, ты прав. Ладно, пойду я. Вздохнул Фай с глазами поиска в кого-то в толпе. Ты уж не забывай, старика, ладно? Как-нибудь заглядывай в Фарлион. Там тебе всегда будут рады. Конечно. Конечно. «Только разберусь с делами непременно приеду. И к тебе, и Горлопану в гости». «О, точно!» — внезапно хлопнул себя по лбу старый Эрдал. «Я аж чуть не забыл. Он просил сказать, что очень ждет с тобой встречи и достаточно хорошо разбирается в людях, чтобы понять, кому именно перековывал доспех». Я невольно улыбнулась. «Хорошо, учту». Файс в ответ только усмехнулся, еще раз меня обнял и со стремительностью достойного уважения скрылся в толпе. Но напрасно я надеялась, что на этом все закончится. Как только люди вокруг затихли, плавно перейдя от молчаливого созерцания к тихому обсуждению нашей встречи с главнокомандующим рейзером Фарлиона, а впереди замаячила серебристая макушка Лина, на моем пути появилось новое препятствие — «Привет, гайда! Шепотом поприветствовал меня Родан, почти неузнаваемый в своем роскошном наряде, и тут же склонился в глубоком поклоне, за которым привычно спрятал наглую ухмылку. Затем также лихо выпрямился и, буквально сияя от непонятной гордости, уже громко сообщил. «Примите мои поздравления, миледи!» «Спасибо!» В тысячный раз за сегодня отозвалась я, настороженно глядя на Хаса. «Ну и что за фигня? Че он так лыбится?» «И почему я уже битых полчаса не могу сто метров пройти по залу?» «Вечер добрый, сударь! Откуда такая официальность?» «Так положено, увы!» — притворно вздохнул Родан, как-то по-особенному сверкнув глазами. Тем более, что эти поздравления не только от меня, но и от хорошо известного вам господина родом из Эрха Дагон. Он, к сожалению, не смог сегодня приехать, но выражает надежду, что когда-нибудь вы примете его приглашение и все-таки погасите в его владениях. А вы каким образом с ним пересеклись, сударь, раз передаете мне его просьбу? Удивилась я. А я навещал своего брата. Загадочно улыбнулся Хас. «А по пути случайно заехал в Дагон по одному важному делу. Там и встретились. После чего я также случайно заехал в Северные леса, узнал, где можно отыскать моих давних друзей, и решил взять на себя смелость от их имени напомнить вам о предстоящем визите в эти суровые земли, заодно предупредив о том, что временами там бывает очень холодно». «Блин! В чем дело?» И что за комедию он тут разыгрывает, если мы с Хвардами уже обо всем договорились? Это что, Мэйр и Лок решили таким образом напомнить, что месяц уже на исходе, а их терпение подходит к концу? Насколько я помню, договоренность по этому вопросу уже достигнута, нахмурилась я. Но это просто замечательная новость. Я непременно передам ее своим друзьям, миледи. Торопливо поклонился этот нахал, и прежде чем я успела хоть что-то возразить, беззвучно исчез. Тьфу! Я с раздражением посмотрела на стоящего ко мне спиной Дамира, к которому подошел Фаис, и решительно двинулась в ту сторону. Что за вечер в самом-то деле? Так хочется посмотреть на лицо усатого лиса и выяснить пару важных вещей, а меня, как назло, все время кто-то отвлекает. Антон же прекрасно знают что буквально через пару дней я буду всех их ждать в Скорон-Оле на частную вечеринку. И братики там будут, и Энар, и те же Хварды. Так чего они сегодня, как сговорились? Вот клянусь, если меня сейчас еще кто-нибудь остановит... Здравствуй, Гайде. Твою мать! Я резко остановилась и, с трудом удержавшись от рыка, резко повернулась. — Рик, ты что-то тут делаешь? При виде неуверенно улыбающегося мага мое раздражение как-то незаметно улетучилось. А мгновением позже я, спохватившись, запоздала, перешла на Эйнарае. — Я думала, ты сегодня не выберешься. — Я тоже, — снова улыбнулся мастер Драмт, последовав моему примеру но как видишь, успел». «Рада тебя видеть!» Наконец тепло улыбнулась я в ответ, испытывая острое желание его крепко обнять. Жаль, что нельзя. Хотя, кажется, потому как он смутился, новые умения, полученные при помощи Эйнара, все же пробудили в нем способности к эмпатии. «И я...» Перехватив мои эмоции, Рик смутился еще больше после чего заметил, что на нас и так все таращится Покраснел уже отчетливо и, коротко поклонившись, торопливо пробормотал. «Еще увидимся, Гайде. Я помню про послезавтра и непременно приду, если, конечно, эти ваши некроманты не сведут меня с ума». «Тяжко, да?» — сочувствующе посмотрела я. «Да как сказать?» — странно кашлянул Рик. Ну, по крайней мере, они гораздо охотнее идут на сотрудничество, чем наши умники из магистерии. Столько нового от них узнал. Думаю, все наладится. Но сейчас не время об этом говорить. У тебя же праздник, верно? Так что потом все обсудим. И, кстати, мои вам поздравления. — Спасибо, — машинально ответила я, после чего маг, внезапно мне подмигнув, поспешил затеряться в толпе. Какое-то время я еще озадаченно топталась на месте, не зная, как истолковать его слова, но потом подметила, как Файс, о чем-то явно договорившись с до Дамира, бодро хлопнул его по плечу и отошел в сторону. Тогда как Лин, кинув на меня красноречивый взгляд, загадочно улыбнулся. «Блин, я же так самое интересное пропущу! Нет, конечно, я могу просто подслушать его эмоции» но это совсем не то. Мне надо точно знать, поверили, поверил ли Дамира в нашу маленькую провокацию, и окажется ли этого достаточно, чтобы Валион раз и навсегда поверился в реальность моего брата Гая. И потом надо же выяснить, что он думает касательно моих действий на плата. Уточнить у него кое-какие детали по поводу позиции церкви, определиться, что делать с Гороном, Проблема в том, что Дамира стоит слишком далеко, чтобы я могла услышать разговор, да и беседуют они очень тихо. Наверняка даже ближайшие соседи ничего не слышат. А лорд Лис, как назло, повернулся спиной и, кажется, тоже собирается уходить. Ну вот. Я только огорченно вздохнула, когда начальник тайной стражи с чувством пожал руку Лина и развернулся а потом вовсе перестала куда-либо спешить. Все, больше мне там делать нечего. Придется потом Лина трясти на предмет своих неисполненных задумок, потому что Дамир определенно выяснил у него все, что хотел, и теперь целеустремленно направляется ко мне? Вот так сюрприз! Встретившись взглядом с усатым лисом, я насторожилась, но с места не сдвинулась и только неопределенно улыбнулась, когда выяснилось, что моя догадка верна, и уважаемый лорд определенно испытывает желание пообщаться. Что ж, ладно, пусть идет, тем более, что это сильно облегчит мне задачу. К тому же Лин пристально за ним следит, мысль наверняка читает, и если почувствует неладное, тут же вмешается». Мы встретились где-то посередине зала, которая по мере приближения до мира начала стремительно очищаться от посторонних. Встретились, как старые знакомые, которые увиделись после долгого перерыва и теперь с нескрываемым любопытством изучают друг друга, пытаясь понять, что же изменилось в собеседнике за время их отсутствия. Сам лорд Лис выглядел неплохо, все такой же подтянутый, бодрый, Невероятно подвижный и смертельно опасный, подчеркнуто скромно одетый, почти ничем не выделяющийся среди важных гостей, ну, кроме что разве цепкого взгляда, холодного огня в глубине зрачков, более глубокой сеточки морщин в уголках глаз и явной складки над переносицей, которая выдавала внутреннее напряжение. «Мое почтение, леди». — первым произнес Лоран Дамира, с неподдельным вниманием изучая мое спокойное лицо. «Я искренне рад вас здесь увидеть и вдвойне рад причине, по которой могу это сделать». «Взаимно, сударь. Как ваше здоровье?» «Благодарю, неплохо». «Отчего-то хмыкнул он. А ваше?» «Вот редиска. Никак уже знает, что некоторое время назад у меня были серьезные проблемы». «Спасибо, хорошо!» В свою очередь хмыкнула я и тут же улыбнулась. «Ваша осведомленность, сударь, поистине поражает!» «Как и ваша удивительная способность ее серьезно ограничивать!» Не остался в долгу лорд Лис. «А разве я вас в чем-то ограничиваю, сударь?» Невинно поинтересовалась я. «Хм, пожалуй, вы правы!» Неожиданно согласился лорд Лис, резко посерьезнев и прекратив валять дурака. «И это одна из причин, леди, по которой я с вами... я вами искренне восхищаюсь. Оп-ля! Это еще что такое?» Я изумленно моргнула, а Лоран Дамира внезапно улыбнулся кончиками губ и очень коротко, но совершенно отчетливо поклонился. «Моя семья многим вам обязана, леди». Негромко сказал он, не, отпу... не опуская взгляда. «Я никогда этого не забуду. Хоня... Хотя, конечно же, не могу не проявлять интереса к той удивительной роли, которую вы сыграли в недавних событиях. А ведь он почти догадался. Внезапно раздался у меня в голове задумчивый голос Лина. И сделал абсолютно правильный вывод касательно твоей второй маски» как раз после того, как дочь рассказала ему о наших похождениях в Невероне. Но я снова его разубедил и заставил поверить в то, что Гай — это вовсе не твоя маска. «Ты где?» — спросил я вместо ответа. «Близко, сестренка. Я всегда теперь буду близко. И знаешь, я действительно начал относиться к тебе как к младшей сестре». Я кашлянула. «Значит, образ моего брата тебе вполне подходит?» и у Дамира нет оснований подозревать нас во лжи. Я ему не лгал, — насмешливо хмыкнул Лин. И в подробностях пересказал те события, участниками которых мы были, чтобы убедить его в том, что я — это ты. А когда он спросил насчет имени, то я также честно ответил, что у меня много имен, но лишь одно из них является истинным. Ему можно верить? — на всякий случай уточнила я. «Испытующе глядя на усатого лиса». «Да, но по поводу Гайя я бы пока не распространялся. По крайней мере, не здесь, и не сейчас». «Хорошо, я поняла». «Вы не откажетесь снова посетить мой дом, леди?» Неожиданно спросил Дамира, а задачи в меня еще больше. Но потом подумал и добавил. «Моя дочь очень хотела бы с вами встретиться. Да и внук, я думаю, тоже бы не отказался». К тому же мне не терпится из первых уст услышать некоторые подробности вашего недавнего путешествия. Поэтому простите мое любопытство, леди, и окажите эту честь старму лису. «Конечно, сударь», — мягко улыбнулась я, — «я непременно буду». «Благодарю вас». Усатый лис по-военному щелкнул каблуками и откланялся. «А я, в которой уже раз за вечер, осталась совершенно одна» уже не зная, откуда ждать очередного сюрприза. Но зато, когда меня деликатно и очень аккуратно потянули за подол, почти не удивилась. Просто медленно обернулась и вопросительно посмотрела на размалеванное лицо королевского шута. «Мне почему-то кажется, леди нужно передохнуть и подышать свежим воздухом», — поразительно серьезно сказал Тим-Тим, «отпуская мое платье». И еще мне кажется, что это нужно не только ей. Если леди позволит, я покажу отличную террасу. Я мысленно вздохнула и покорно протянула руку, позволяя Шуту увести себя из душного зала. При этом нас, что удивительно, никто не остановил и даже не пытался со мной заг заговаривать. Даже Энара я нигде не заметила, не говоря уж о том, что все фантомы куда-то бесследно исчезли». «Сюда, хозяйка!» — негромко позвал Тим-Тим, юркнув в какой-то неприметный уголок за тяжелой портьерой и открыв передо мной такую же неприметную дверь, за которой проступила совершенно непороглядная темень. Я кашлянула. «Прости, как ты меня назвал?» «Как следует, госпожа!» Все так же серьезно отозвался Тим-Тим, сверкнув необычно расширившимися глазами. «У Ишты может быть много имен и сотни различных обликов, однако суть от этого не меняется, не правда ли?» «Я только руками развела, и давно ты знаешь. Люди слепы!» — неопределенно пожал плечами Шут, стягивая с головы дурацкий колпак с бубенчиками, пряча его за пазуху. «А многие из них не видят истины даже тогда, когда она стоит у них перед глазами» но среди иных раз все обстоит иначе. А ошибся я в первый миг лишь потому, что у вас прекрасно получилось спрятать свою необычную дыри. «Все-таки ты кварт!» — хмыкнула я, когда он бесшумно закрыл за мной дверь и уверенно двинулся по тайному ходу, не озаботившись взять даже факел. Только у квартов и убортней есть способность уверенно передвигаться в полнейшей темноте, и при этом частенько забывая, что не все ее обладают в полной мере. Тим-Тим, судя по звуку, споткнулся и неуверенно остановился, а потом испуганно обернулся, сверкнув огромными глазами, ставшими похожими на глаза Филина, и виновато кашлянул. — Простите, госпожа, я... я совсем не подумал. — Да нормально все! — успокоила я шута. «Зрение у меня, конечно, похуже, чем у тебя, но в стену не врежусь. Идем!» Тим-Тим смущенно кивнул и, протянув руку, повел меня дальше намного осторожнее. И медленнее, надо признать, что благоприятно сказалось на чистоте моего подала. Хорошо, что идти пришлось недолго. Всего пять минут, и перед ним совершенно беззвучно открылась еще одна дверь из-за которой подул теплый ветерок, принесший с собой ароматы цветущего сада. «Прошу, моя госпожа!» С поклоном указал мне на небольшую, густо увитую плещом террасу шут. «Это внутренняя часть двора, дворца, и сюда нет другого входа, кроме тот, что я показал. Так что вас никто не потревожит. Отдыхайте!» «Спасибо, Тим-Тим!» — отозвалась я, с удовольствием оглядываясь. Шут снова поклонился и молча ретировался, хотя мне от чего-то что он все равно далеко не уйдет. И при желании я смогу в любой момент не только его позвать, но и беспрепятственно попасть в любую часть королевского замка, какую захочу. Терраса правда оказалась тихой и очень красивой. Вернее, это скорее была даже не терраса, а просто длинный балкон, искусно спрятанный за густой зеленью. Балкон, с которого открывался совершенно потрясающий вид на небольшой, абсолютно пустой дворик, где какой-то умелец разбил удивительно красивый сад и заранее позаботился о том, чтобы туда можно было легко спуститься по узкой мраморной лестнице. Наверное, для того, чтобы вдоволь налюбоваться обилием ухоженных кустарников, Дохнуть изумительные ароматы цветов, которых тут было великое множество, зачерпнуть прохладной воды из небольшого фонтанчика. И что самое главное, встретить тут тех, кто к тебе очень дорог. При виде темных фигур, столпившихся внизу, я радостно вздрогнула и, подхватив неудобный подол, торопливо сбежала по лестнице. «Вот вы где!» «Гайде!» С улыбкой обернулся от фонтана ас, с готовностью подхватив меня и крепко прижав к груди. но ну, наконец наконец-то! соизволила вспомнить и о нас! Ты сегодня просто потрясающе выглядишь!» «Я всегда потрясающе выгляжу!» Рассмеялась я, не сильно ткнув его кулаком в бок и оглядела собравшихся фантомов. «Ас! Гор!» Ван, Бер, Эрей, Родан. Как же без него? В скромно стоящий сторонки Дэй, все еще чувствующей неловкость Рик. Только хвардов не было, потому что с порталами в их леса было туговато. Но я их увижу всего через два дня, так что ничего страшного. А вы почему тут? Но не в общей же зале нам толкаться, Бесцеремонно вызволил меня из рук брата Бер и, пристально изучив мое лицо, также бесцеремонно чмокнул в нос. «Не забывай, ваше обручение — это не официальная церемония, так что представители соседних государств не приглашались, в том числе и северного леса. Так что если бы мы появились во дворце как владыки, нас бы не только не поняли, но и пошли бы ненужные слухи». К тому же кое-кто видел нас в качестве твоих <къем> слуг. Так что нам пришлось бы долго объяснять, почему это произошло, и кто ты такая, что у тебя в свете находятся сильнейшие маги с корон Ола. Обычки мы ведь решили не говорить и нашу связь не обнародовать, верно?» Я вздохнула. «Ага, хватит того, что файс меня сегодня прилюдно обнял, выказав почти что отцовские чувства». Адамира на глазах у всех пригласил в гости. Бер тихо хихикнул. «Да уж, теперь даже не знаю о том, кто ты, никто не посмеет сказать, что у тебя нет связей, или что ты задержалась в Валюде по счастливой случайности. Раз уж лорд Лис тебя признал, да продемонстрировал благосклонность, это очень надолго закроет рты сплетникам и возможным недоброжелателям». Сознанием дела добавил Эррей а такие, как ни старайся, все равно найдутся, невзирая на то, что его величество провело официальную церемонию представления и впервые за столько лет выглядит действительно счастливым. С другой стороны, задумчиво продолжил свою мысль изумруд, Гайде, поскольку не относится ни к одному из знатных домов Валиона, самая лучшая кандидатура на руль его законной супруги. Подозреваю, что многие хотели бы оспорить этот почетный титул, и, возможно, прилагали немалые усилия, чтобы попасть в поле зрения короля. Соперничали, разумеется, между собой. Годами плели интриги, но ни одна из них не увенчалась успехом. Следовательно, даже если не брать в расчет чувства будущей королевской четы, поводов для дальнейшей борьбы нет, благодаря чему напряжение среди аристократов постепенно сойдет на нет. А посягнуть на гайды они не посмеют. В первую очередь потому, что еще не успели забыть, что случилось со столицей в наш прошлый приезд. И потому, что сегодня Дамира дал четко понять, что повторение подобной ситуации не допустит. Я кашлянула. Думаешь, он дал это понять? А думаешь, он случайно проговорился, что находится у тебя в долгу? Причем сделал это так, чтобы его могли услышать все желающие. Я вздохнула. «Да, было у меня такое подозрение, но он лучше знает, как ориентироваться в этой мутной водице. А если посчитал необходимым сказать это не в приватной обстановке, наверное, ты прав. А у нас, кажется, появился еще один сильный союзник». «Это хорошо», — неожиданно вмешался молчавший доселе гор. «Да до Мира, конечно, человек жесткий, но и расчетливый тоже. К тому же под преданный своему королю». А зная о том, что ты ишь то он приложит все усилия для того, чтобы тебя не коснулась никакая грязь. Поэтому я даже рад, что ты останешься под его присмотром. Я тоже. Внезапно выдохнули у меня за спиной, и я в тот же момент почувствовала, как лопатки сковала знакомым морозцем Ничего себе! Ошарашенно моргнув, я резко повернулась и в полнейшем изумлении уставилась на возникшую в саду в темную воронку, из которой во двор решительно шагнула пугающая крылатая тень, прямо на глазах обретающая форму, плоть и даже настоящий живой блеск в желковато расширенных зрачках. С удивлением просидела за тем, как она, утратив крылья, обрела вполне человеческие черты. Чуть посторонилась, когда Гурса с мешком сдернул в себя плащ, и привычно передал кровному брату. Наконец, нерешительно оглядела еще одного Скорона, не так давно появившегося в нашей тесной компании, и озадаченно нахмурилась. — Дем, ты как сюда попал? Остров же защищен со всех сторон, даже от тени. Все еще источающий мертвенный холод брат встряхнул с голых плеч капельки влаги, потер слегка зудящую кожу на щеках, Затем плотно закутался в плащ и криво ухмыльнулся, показав совсем нечеловеческие клыки. «Так я сюда по пятому слою прошел, где защита почти не действует. Правда, предварительно предупредил Нара, чтобы отключил пару охранных контуров. Все-таки присутствие демона может поднять тут большую бучу. А я всего лишь зашел поздравить с обручением единственную сестренку». Я недоверчиво переглянулась с гором. «Эннар знает?» «Конечно», — зябко передернул плечами Дем. «Как обычно, после материализации нового тела, он с непривычки отчаянно мерз». «Зачем ему осложнение с церковью?» Я наконец улыбнулась. «Тогда ладно. Кстати, как себя чувствуешь?» «По-разному», — По снова усмехнулся бывший призрак полностью завершивший перевоплощением. Только теперь передо мной стояла не тень, а человек. Рослый, с смутно похожий на чем-то недовольного гора и по-настоящему живой. Правда, тьма из его зрачков так никуда и не делась. Но если не присматриваться, то почти не видно. «В чем-то мне нравится, в чем-то, напротив, не очень». «Так ты поэтому не пожелала отказаться от тени?» «К ней я уже привык, а ты дала мне выбор. Вот я с твоего позволения и оставил то, что мне нравится. В пустоте я все еще демон, на земле уже почти человек. Только глаза пока не привыкли к солнечному свету. Приходится по ночам перевоплощаться. Да и одежка всегда сливает, когда выходишь в реальный мир. Неудобно, в общем». Но ради того, чтобы почувствовать себя живым, я согласен терпеть эти небольшие издержки. «Совсем небольшие», — подозрительно серьезным тоном согласился Родан. «Но ты, как я понял, всегда умел хорошо устроиться?» «Более чем хорошо», — вдруг странно хмыкнул Гор. «Всего сутки привязан ко мне, а потом полдюжины дней абсолютно свободен. Чем мне жизнь?» «Да и девушку, как я слышал, ты себе уже присмотрел». «Поговори мне еще!» — беззлобно фыркнул Дем. «Наше безликое родство вовсе не мешает мне ответить кое-кому сочный подзатыльник. Так что придержи лучше язык. Не то я всем расскажу про твою новую подругу, на которую даже изумруд скоро обзавидуется». «Ты обещал». «Какую еще подругу?» — тут же сделал стойку зеленый. Но Дем, проигнорировав его крайне заинтересованный взгляд, уже закрыл щекотливую тему и повернулся в мою сторону. «Кстати, гайда, я тут был недавно у Северных Лесов и должен тебе передать, что Мэйр и Лок я уже передал. Я все помню!» — воскликнули мы одновременно с роданом вдруг кашлянул Дэй. «Тогда я, пожалуй, не буду повторять, что они очень хотели... хотят тебя увидеть». Я только возвела глаза к небесам. «Боже, я и так каждый день вспоминаю о том, что обещала им приехать. Понимаю, конечно, что Хварды — личности нетерпеливые, вспыльчивые и нервные. Но, честное слово, это уже перебор. Кого еще они на днях успели озадачить своими просьбами?» Фантомы выразительно переглянулись и дружно расхохотались. «Ясно», — вздохнула я. «Похоже, мне придется перенести визит к ним на неделю раньше». А то скоро сам Домир сообщит о том, что даже минутного опоздания и сотковавшиеся хварты мне не простят. — Простить-то простят, — все так же серьезно сообщила Родан. — Но вот выпустить потом из своих когтей — это вряд ли. — Посмотрим, — хмыкнула я, после чего вопросительно посмотрела на Гора. — Так что там с твоей новой девушкой? Неужели нашел подругу? Я ее знаю? Адамант насупился и промолчал. «В чем дело?» Удивленно обернулась я. «Дем, это что, такой секрет, что он не желает им поделиться? Мне-то казалось, вам давно пора обзаводиться привязанностями, не мимолетными, а уже долгосрочными, надежными». ас все равно успел первым». Следом за гором неожиданно проворчал Бер. «И это, между прочим, несправедливо». «Почему это?» «Заткнись, Бер!» — весомо обронил Алый, кинув в сторону недовольного изумруда такой выразительный взгляд, что я совсем озадачилась. «Парни, вы чего? Я тут на помолвку решилась, свои отношения на люди вынесла, а вы такие новости вдруг, вдруг решили от меня утаить!» «Да не утаить!» — тихо вздохнул Ас, как-то виновато улыбнувшись. «Просто я еще ни в чем не уверен» и не знаю, что получится из этих странных отношений. — Да что в них странного-то? — В том, что ему нравятся сразу две девушки. Неприлично хихикнул, сдавая брата по полной программе Бер. — Я замерла. — Две? — Ага. И он не может разобраться, с какой ему лучше. — Вот так номер! Ас! — Да, — с досадой отвернулся алой Я действительно не знаю... А, «А а они что?» «А их все устраивает!» Окончательно развеселился Бер, но при этом на всякий случай отпрыгнула с пыльчивого брата подальше. «Представляешь, они готовы мириться с присутствием друг друга и делить его на двоих, потому как сестры, и обе к нему неравнодушны. А этот великовозрастный дурак...» «Бер!» — рыкнул Ас. Действительно потянувшись за наглым изумрудом. Но я вовремя успела перехватить его за рукав и настойчиво потянула обратно. «Ас, подожди! Я что-то не поняла. Кто именно тебе нравится?» «Аша!» — обреченно вздохнул он. «И ада! Обе!» «Обана!» Хотя это, наверное, было предсказуемо. Мои подруги, сильнейшие в своем клане... А Аллы и Ас — не исключение. Всегда уважали чистую силу. Впрочем, как и все с короны вообще. А девушки, плюс ко всему, еще и красивы. Почти так же красивы, как и опасны. Так что вполне могу понять брата, которого покорила эта гремучая смесь. «А ты-то им нравишься?» Наконец осторожно уточнила я. «Да они от него без ума!» Снова вмешался Бер, мудро оставаясь в стороне. «Честное слово, даже я себе такого не позволял. Охмурить двух красоток сразу. А у него это вышло так быстро и естественно, что я даже не понял, когда он успел. Я ж чувствую, у меня это в крови. А он все равно не верит, представляешь? Я никого не охмурял». Сжал зубы Ас, старательно сдерживаясь, чтобы не шарахнуть по неугомонному изумруду магией. — Так получилось. И они нравятся мне обе. — Только нравятся? — еще осторожнее уточнила я. Аз глубоко вздохнул и неохотно признал. — Уже не только. — Ага, — только и сказала я, подметив слабый румянец на его смуглых щеках. — Но если они тебе нравятся, и если сами они, насколько я понимаю, не против быть с тобой, обе, то в чем тогда проблема? — Да ни в чем! — последний раз вякнул Бер и тут же охнул, все-таки получив щедрый заряд магии в грудь. Правда, не от Аса, а от Вана, который строго посмотрел на распоявшегося братца и молча пригрозил засунуть следующую шаровую молнию ему в какое-нибудь важное место, чтобы держал язык за зубами. Я растерянно почесала затылок. Ты хоть поговорил с ними, ас? — Нет. — А собираешься? — Думаешь, надо. Напрягся он. И вот тогда я вздохнула, скептически оглядела его могучую фигуру, а затем так отвесила такой подзатыльник, что он болезненно скривился. — Блин, гайды! — Бер, ты действительно чувствуешь эмоции его девушек? Решительно повернулась я к шипящему изумруду. «И готов поглязться, что тебе это не померещилось?» «Готов, конечно», — хмуро отозвался Бер, пытаясь как-то прикрыть выжженное молнией и пятно на груди. «И ему уже говорил неоднократно, что мы не только меняем чужое настроение, но и прекрасно чувствуем, что и как происходит с другими. Девчонки сразу это просекли, а потом сами попросили, чтобы я с ним поговорил. Да только он знает, что на это сказал» что так неправильно, и ушел, отказавшись слушать дальше. И вообще, отказавшись говорить на эту тему. Теперь сидит, разобидевшись на весь белый свет, сопит в две дырки из лица Причем это тянется уже третью дюжину дней, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Сколько дней?» Неподдельно поразилась я. «Как сами?» Одновременно со мной растерялся ас. «Да!» — воскликнул Бер с искренним раздражением. «Только тебе, болвану, сложно поверить в то, что они готовы быть с тобой обе!» гор тихо присвистнул. Дерс с Эреем дружно прыснули в кулаки. Родан многозначительно ухмыльнулся, поняв, наконец, причину недавнего раздражения Алова. А я только покачала головой. «Ну, дела!» «У нас, конечно, не очень часто, но встречаются подобные союзы. И если Аша с сестрой не против, если они готовы поделить его на двоих, и у Аса эта протеста не вызывает, то почему бы и нет? А я о чем?» — воскликнул изумруд, и обвиняющий уставился на Алова. «Если тебе повезло таких девчонок заинтересовать, хватался бы за них обеими руками». Я на его месте из кожи вон вывернулся, чтобы узнать, не против ли они, а этот. — Прости, Гайде, — пробормотал Ас, отступив в сторону. — Знаю, что у тебя сегодня важный день, но, кажется, я должен вернуться во дворец. Срочно. — Я с тобой, — тут же заявил Ван, решительно положив руку ему на плечо. — А то вы там все вспыльчивые, горячие. Сдержу на первых порах. Чтоб нам опять не пришлось мебель восстанавливать. «Я, пожалуй, тоже пойду», — задумчиво согласился с братом Адамант. «Что сдержит их полной силе лучше, чем Тень? Пусть костынут сперва, прежде чем начнут выяснять, кто из них дурак». «Да ясно же уже, кто дурак!» — отмахнулся Бер. «Ван, например, сразу с Селлой сошелся, безо всяких сложностей. Горы дем себе близняшек присмотрели с первого рода». Я вот Ингу еще только собираюсь пригласить на романтический ужин. Ас? Пожалуй, ты прав. Если за ними не присмотреть, то оглянуться не успеешь, как полдворца ляжет в руинах. Я только хмыкнула на такое единодушие и крепко обняла сконфуженного аса. — Удачи, брат. Надеюсь, все у вас получится. — Мы проследим, — хихикнул вдруг Берр и у меня шевельнулось смутное подозрение, что он просто хочет на все это посмотреть. Но, зная аса, вряд ли у изумрода что-нибудь выйдет. Впрочем, попытка не пытка. Берчик, видимо, тоже так решил, потому и навязался в попутчике. «Я открою портал», — улыбнулся Дем, когда с короной вопросительно обернулись к нему за поддержкой. «Не в правилах нашего народа оплегчать себе жизнь магией, Но за тысячу лет чему только не научишься. Пока, Гайде. Ждем тебя через два дня в гости. Пока, ребят. Отступила я, с улыбкой, с улыбкой следя за тем, как он создает мощный пространственный коридор. Надеюсь, на это у вас тоже есть разрешение от Энары. Иначе сюда скоро столько народа набежит. Это же не воронка. Усмехнулся Дем, пропуская вперед торопливо прощающихся владык. Но ты права, я постарался все предугадать, и, как видишь, не ошибся. Я только кивнула, ничуть не сомневаясь в его предусмотрительности, и, проводив братиков, обернулась к улыбающемуся Дею. А почему Бер сказал, что он только собирается пригласить Ингу на ужин? Потому что в серьезных отношениях наши любвеобвильны изумруд, как ни странно оказался самым рассудительным, разборчивым и неторопливым. Поэтому сперва деликатно ухаживал за твоей подругой, потом пригласил прогуляться, и только теперь решился на следующий шаг. «Кто? Бер?» — не поверила я. «Именно!» — с довольным видом подтвердил Эрей. «Он еще у меня выспрашивал, как принято ухаживать за леди Навалионе». И, насколько я знаю, приложил кучу усилий, чтобы на него посмотрели не просто как на владыку, а как на мужчину. Для этого, для этого оказалось невероятно важным. Ничего себе! Я пораженно покачала головой.